445. Познавшему радость общения с учителем никакие земные радости заменой не будут. При наличии общения они могут углубляться и ярче гореть, но потускнеют и потеряют всякий смысл, как только общение прервется. Когда есть общение, интересно все. И интересна сама жизнь и ее процесс, люди, встречи, работа, ибо луч учителя освещает все. Но тотчас же все это смысл свой теряет, если уходит луч. Потому следует знать, что дает жизни интерес и раскраску, если путь жизни найден. Напитавшись энергией луча, погружается малоопытный путник в призраки Майи, полагая, что они интересны сами по себе. Это неверно. Пусты они, бессодержательны. Стоит отнять луч, и потеряют они всякие интересы. Следует и об этом подумать, чтобы не уподобиться призракам самодавляющего значения. Учитель для ученика осмысливается лучом, но не обстоятельствами внешнего окружения. Близость учителя незаменима ничем.